Глава 2. Если болтун это находка для шпиона, то Бивис Боленбахер с его словоохотливостью это находка для выходца из прошлого, старающегося разобраться в том, что происходит в мире его потомков. Бивису нравился звук собственного голоса, и когда он начинал говорить, остановить его было невозможно. Болтовня занимала его целиком, и он не обращал внимания на то, что зачастую рассказывает человеку вещи, которые тот и так должен был знать. Я опасался, что в один прекрасный момент Бивис перестанет рассказывать и начнет задавать вопросы, на большую часть которых я не смогу ответить. Но похоже, что эти опасения были напрасными. Бивису нужна была аудитория, собеседник, впитывающий каждое его слово и изредка задающий вопросы, чтобы подтолкнуть беседу или повернуть ее в новое русло. Но сам он был удивительно нелюбопытен и никогда не интересовался подробностями моей прошлой жизни. А еще Бивис являлся живой иллюстрацией для поговорки «Лучше всего в футбол играет тот, кто сидит на заборе». Будучи профессиональным безработным и прожигателем жизни, Бивис разбирался во всем, что представляло для меня хоть какой-то интерес. И обо всем у него было свое мнение, зачастую – сильно отличающаяся от официальной политики Демократического Альянса, которую оно декларировало в местной сети. Но так или иначе, любая наша беседа, в конце концов, сводилась к одной теме – теме предстоящей войны. Впрочем, это была основная тема всех разговоров во вселенной неудачников. «Правительство Альянса пытается все списать на политику», – говорил Бивис. «Типа мы никому не отдадим наши демократические ценности», И никто не сможет попрать прописанные в Конституции права граждан кованым сапогом имперского солдата. Ну или кованым сапогом чужого десантника. Хотя десантники Скаари сапог и не носят. Думаю, что имперские СМИ вещают клинонцам примерно то же самое. Про Скаари ничего не знаю. Эти ребята тупо любят подраться и обосновывать причины войнушки и может быть вовсе ни к чему. Но на самом деле политика тут совершенно ни при чем. Все гораздо проще. И ты, конечно же, уже во всем разобрался? А тут и разбираться не в чем, сказал Бивис. Достаточно просто включить мозги, и все становится очевидным. Но включить мозги гражданину Альянса не так-то просто, знаешь ли. СМИ и правительственная пропаганда препятствуют этому всеми силами. Когда я жил на Венере... Я особенно не заморачивался подобными вопросами, но здесь у меня прямо-таки открылись глаза. Бивис довольно ухмыльнулся и почесал правое колено. Есть ограниченное пространство, называемое сектором исследованного космоса. И так уж случилось, что на этом ограниченном пространстве в один промежуток времени сошлись целых три разумные расы. Расы, не желающие иметь между собой ничего общего. Каждая из них привыкла считать себя конечной целью эволюции, и существование под боком конкурентов им совершенно не нужно. Все-таки три расы, уточнил я, не две. «Оставим в покое древнюю историю и будем рассуждать по факту», – сказал Бивис. «А по факту – раз, три». Человечество разделилось на два вида, и нет никаких поводов думать, что когда-нибудь в будущем оно снова сольется воедино. Не столь важно, что отделение клинонцев от людей произошло не так уж давно. Сейчас они самодостаточны и развиваются по выбранному ими пути, который на путь Альянса совсем не похож. «Кто знает, какой еще фортель может выкинуть история?» – заметил я. «Я знаю», – сказал Бивис. «Фортель, который история выкинет следующим, – всеобщая свалка этих трех рас. И вполне может случиться так» что после этого никаких фортелей не будет еще очень долго. Неужели никак нельзя договориться? Если бы речь шла о политике, то был бы еще какой-то смысл договариваться, сказал Бивис. Но штука в том, что по большому счету разговаривать-то не о чем. У трех рас все же есть кое-что общее, а именно, для жизни и дальнейшего развития им нужны планеты одного и того же типа. И вряд ли эти планеты можно поделить при помощи переговоров. Не понимаю, в чем проблема, сказал я. Вселенная бесконечна. Сразу видно, что ты с Земли, сказал Бивис. Вселенная, конечно, довольно велика, кто бы спорил. Но в секторе исследованного космоса количество пригодных для жизни планет ограничено. И основная борьба развернется именно за них. Во-первых, ни одна из дальних экспедиций, отправленных на разведку за пределы сектора, так и не вернулась. Насколько я знаю, клинонцы тоже предпринимали некоторые шаги в этом направлении и тоже не слишком преуспели. Во-вторых, даже если бы они нашли пару-тройку подходящих систем, их освоение было бы невыгодно из-за чрезмерно больших расстояний. И главного вопроса это все равно бы не сняло. «Аскаари?» – спросил я. «А что Аскаари?» «Они предпринимали вылазки за пределы сектора?» Это ведь самая древняя раса, им должно быть известно куда больше, чем остальным. «Скари не слишком-то разговорчивы с чужаками», — сказал Бивис. «Если они и предпринимали такие попытки, то мне о них точно неизвестно». «Неужели три цивилизованные разумные расы не могут решить проблему каким-то иным способом, нежели при помощи войны?» «А нету других способов», — заявил Бивис. «Мы, можно сказать, заперты на небольшом пятачке пространства». Сферы влияния в последнее время стали пересекаться слишком уж часто. Количество локальных столкновений в приграничных секторах растет с каждым годом. В то же время никто не решается начинать глобальные боевые действия, хотя все понимают их неизбежность. Странная ситуация. Дело в том, что силы всех трех рас примерно равны, сказал Бивис. Ну даже если и не равны, то по крайней мере можно говорить о величинах одного порядка. Скари чуть посильнее остальных, Империя чуть послабее. Но это все теоретические выкладки, и никто не знает, как оно обернется во время реальных, крупномасштабных боевых действий. При таком раскладе войну выиграет тот, кто вступит в нее последним. Если сейчас Альянс по полной программе склестнется с Ускари, Империя от этого только выиграет. Ибо обе стороны будут ослаблены. И эта формула работает в любом направлении, понимаешь? Звучит убедительно. «Опять же, не стоит сбрасывать со счетов фактор так называемого абсолютного оружия», — сказал Бивис. «Какого-нибудь изобретения, которое даст одной расе подавляющее технологическое превосходство. Устройство, которое может гасить звезды или превращать материю в черные дыры. Или что-то в таком роде. Оружие тотального уничтожения». А Бивис далеко не дурак. Трипач, конечно. Но доля истины в его словах присутствует. Профессор Мартинес и его коллеги на научно-исследовательской станции в Тихом океане пытались создать такое оружие тотального уничтожения. Скорее всего, это не единственный вариант, над которым сейчас ломают головы лучшие ученые Демократического альянса.